Разумеется, первым делом он зацепился хвостом за развилку ветки и долго не мог освободиться. Шана тренировалась сверху. Стволы покачивались под ее весом, листва угрожающе шелестела. Справившись с хвостом, крокодил намотал его на руку. И так, потихоньку и неуклюже, взобрался почти на самый верх. Ветки здесь были отполированы, как перекладины турника. Крокодил пристроился у самого ствола, наблюдая, как безо всякой грации, без намёка на рисовку, Шана в сотый раз выполняет переворот. Вот она зацепилась хвостом за ветку, повисла, расслабившись, сосредоточившись на дыхательном упражнении. Крокодил слышал её сопение, неженственное, как штанга. «Шана!» – сказал крокодил. «Дайте мне возможность поговорить с новыми мигрантами Земли». Ее сопение сделалось громче. «У меня мало информации», — сказал крокодил. «Пожалуйста, может быть работа волонтером при миграционном офисе. Я могу и пользу принести. Я ведь тоже мигрант». Она сильно прогнулась, продолжая висеть на хвосте, и вдруг ухнула вниз. У крокодила перехватило дыхание.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 Толстяк глядел на встречающих немного безумными, но в целом радостными глазами. Ох, зелено такая, зелено и воздух, курорт. Ева, посмотри, курорт. Блондинке было лет тридцать, худенькая, как подросток, а ростом спутнику по плечо. Она робко улыбалась и пряталась за толстяка, но не испуганно, а скорее кокетливо. «Да я сейчас больше потрясён, чем они», — понял крокодил. «Вы, вероятно, устали после транспортировки?» И Шаны вышел бы отличный податель хлеба-соли. «Устали-устали», — весело подтвердил Таустяк. «Нам тут обещали дом, да? На берегу чего-то, реки или моря. И доставка продуктов на дом». «Разумеется, разумеется», — ласково проворковала Шана. Важная информация. «Все жители Ра в возрасте, близком к совершеннолетию, имеют право сдать пробу гражданина. Лица, по каким-либо причинам не прошедшие пробу, получают статус зависимых. Устроит ли вас статус зависимых?» «Устроит! Нас предупредили!» «Все так же весело отозвался Таустек. Мы ведь с самого начала подавали на Ра. Нам обо всем подробно рассказали. А пахнет-то, пахнет цветами!» Крокодил выдвинулся вперёд. «Не больше минуты», – заранее предупредила его Шана. За минуту трудно разговорить человека, который находится в шоке. К счастью, эти двое пребывали скорее в эйфории. «Скажите, пожалуйста, из какого региона и года Земли вас взяли?» «Это вопрос для анкеты», – быстро добавил Крокодил. 2011 Сочи!» Толстяк обнажил в улыбке стоматологически безупречные зубы. «Не дождались Олимпиады, ха-ха!» «И не вернули кредит!» Счастливо повторила его подруга. «Что там на Земле? Ничего не случилось? Аварии? Эпидемии? Как обычно!» Толстяку явно не хотелось говорить об оставленной Родине. «Вечно все трындят, что Земле вот-вот конец! А она все живет...» «Но только разве это жизнь? Ну, идёмте! Мы же где-то должны разместиться! Поесть! Нам рассказывали, что нора такая кухня!» Шана выразительно посмотрела крокодилу в глаза. Двое в сопровождении Шаны направились через лужайку к административному домику, где ждал дежурный офицер. Капсула снова стояла пустая, игрушечная. Сквозь неплотно сомкнутые створки был виден лес на той стороне поляны. Крокодил смотрел, как поднимается трава, приметая ногами новых мигрантов. Через минуту не осталось и следа. «Достаточно?» – скептически осведомилась Шана. Она подошла неслышно и теперь стояла у крокодила за спиной, скрестив руки на груди. «Нет». «А по-моему, достаточно?» «Нет». Повторил крокодил, чувствуя себя упрямым ребёнком. «Андрей, вы ничего не добьётесь. Они знают столько же, сколько и вы. В одиннадцатом году я не жил. Они из моего будущего. И что? Недостаточно информации. Последняя попытка», — сказала Шана. И по звуку её голоса было ясно, что спорить не имеет смысла. «Через час ещё одно прибытие с земли». Я так и быть подарю вам этот час, Андрей. И помните, что вы мне обещали. Добро пожаловать на Ра. Я офицер миграционной службы. Молодой человек, на вид лет двадцати пяти, дико посмотрел на встречающих. Он был совершенно седой, в хорошем костюме, со съехавшим на плечо галстуком. Шагнув из капсулы, он споткнулся, упал на колени. По мгновенному знаку Шаны из дежурного помещения выскочила команда скорой помощи. Молодой человек захлебывался и царапал землю. Крокодил подхватил его, повернул на бок, придержал бьющуюся голову. Что случилось? Седой человек пытался что-то сказать. Я тоже землянин, закричал крокодил. Что случилось? Но ну Новоприбывший обмяк. Крокодил. Сам, не понимая до конца, что делает, положил пальцы ему на виски, заглянул в мутные глаза и увидел себя огромным, полным горячего газа небесным телом, дирижаблем, пустым изнутри, расписанным иероглифами, символами, знаками. Он увидел седого человека веселым и юным, с бокалом пива в руках, вечером на узкой улочке перед пабом. Он увидел рисунки на асфальте и смятую бумажку от батончика Марс, прилипшую к колесу мотоцикла. Потом сделалось темно. Крокодил пришел в себя над лужей чужой блевотины. Новоприбывшего уже несли на носилках к медицинскому центру. Вероятно, такие случаи бывали здесь раньше. Вероятно, так предусмотрено. Крокодил чувствовал себя выпаренным.